Мы выехали вечером, когда спала жара Я был в полном пустынном обмундировании Белый шерстяной плащ на голове бурнулся Была черная безлунная ночь Дороги не было видно Да ее и не было Араб мрачно молчал Раскаиваясь в своем решении ехать Верблюды шли хладнокровно и ритмично Потом рассвело Жуткое солнце Пронзало тело. Вокруг была коричневая и сушеная земля в огромных трещинах. Воду добывали примитивно, рыли ямы и сосали мокрый песок. Спали по 4 часа, надо было спешить. На третьи сутки араб упал с верблюда от усталости. Я привязал его к седлу, и наш караван продолжал путь. Через трое суток мы вошли в Адисабебу. Я оставил араба в гостинице и поехал во дворец к Негусу. Через час весть о моем прибытии распространилась по городу. У дворца собралась толпа арабов. Негус его советник вывели меня на балкон. Они приветствуют в вашем лице... Россию? Я рад, что между нашими странами завязывается настоящая дружба. Впрочем, не всем среди окружения Негуса нравилось, что между Россией и Эфиопией налаживается контакт. Его милый советник высказался на этот счет довольно откровенно. Увы, он не знал, что во время переезда в Африку я выучил эфиопский язык, и он попал в неловкое положение. Я уверен, что рассказ русского обман Все европейцы таковы Он хочет на крыльях героя влезть к вам в милость За три с половиной дня доехать от джибути до Адис-Абебы На это не способен даже Эфиопу Значит, следует признать, что русские лучшие кавалеристы, чем Эфиопы Для подтверждения мудрого замечания предлагаю Когда прибудет наш отряд Устроить соревнования в скачках на верблюдах. Вызов принят. С тех пор мы с Негусом стали друзьями. А в лице советника я приобрел смертельного врага. Впрочем, в нашем сложном мире друг иной раз оказывается опаснее недруга. Ты имеешь в виду Алексея? Ты с годами стал догадлив. Но ведь он пошел по чиновничьей линии. Какая же связь? горе в одесабебу прибыл наш отряд в городе тысячи раненых после битвы при адуи мы разбили полевой госпиталь работали круглосуточно принимали до 250 человек в день всего мы там вылечили около 15 тысяч удивительно стойкие терпеливые солдаты стонут только при нестерпимой боли однажды ночью я дежурил в госпитале вошла санитарка господин платович вас спрашивает какой-то мужчина он из россии ждет на улице александр здравствуй ты здравствуй какими судьбами Привез пакет генералу-шведу от военного министра. Ох, да ты стал совсем эфиопом. Загорел, возмужал. а ты, как всегда, Дэнди. Как в России. Все говорят о твоем подвиге. Петербургские дамы млеют и ждут возвращения Триумфатора. Ты признан лучшим кавалеристом России. но это пустое. Как Вера. Все простила ждет. Кстати, при дворе тобой очень довольны. Особенно тем, что ты стал другом Негуса. А, уже известно. Это чудесный человек. Он сделает страну истинно свободной. Нам бы у него кое-чему поучиться. Ну, это ты, как всегда, перегибаешь. А вот использовать твое влияние на Менелика в интересах России действительно нужно. За этим я и приехал. Надеюсь, ты понимаешь, какое сокровище Эфиопия. Огромная территория, Англия, Франция, Италия вместе взятые. Золото, слоновая кость, кофе. А рынок на 20 миллионов человек. Наконец, плацдарм в Африке. Особенно сейчас, когда она вся поделена, и Россия осталась ни с чем. Нынче очень благоприятный момент – Менелик, -э зол на Италию, Францию и Англию, мы должны заполнить вакуум. И решающая роль тут отводится тебе. Да, да, да. Мне поручено самыми высокими инстанциями передать тебе, что в случае успешного завершения миссии, суть ее изложена в этом пакете, ты можешь рассчитывать на головокружительную карьеру, Понятно. Говоришь, суть в этом конверте? Давай. Ты должен уговорить меня, Лика, заключить с Россией союз, вызвать наших советников, начать закупки оружия. в сети военных планах негуса о дислокации армии. Но ведь это элементарный шпионаж, если я не ошибаюсь. Ну, ну, зачем так резко? Шпионаж, когда в пользу чужой страны. А это на благо России. Ты сам говорил об этом. Я говорил о другом. И ты прекрасно понимаешь. Эфиопия только что обрела свободу. Я восхищен, восхищен этим народом. Я не хочу, чтобы на него надели новый хомут. Учти, ты на очень плохом счету. Твой скандальный уход из лицея в гусары, твои разговоры. Карьера твоя на волоске. А ваше имение в Луциковке расстроено. Угрожаешь? Нет. Советую.